Глава 12. Отшельник. Сын лучезарного солнца, знатного рода Икшваку, К тихой направился роще Арода Рама там был. Сын лучезарного солнца, полный почтительным чувством, Стал перед Муни великим, он предучителем был. Спутники тихих молений, Видя вдали Бадгисатву, Радостно песню пропели, тихо промолвив Привет. Сжавшие ладони с почтением, как подошел, преклонились. После обычных вопросов сели по сану они. Все бромочарины, видя, как был прекрасен царевич. В качествах тех искупались, чистой напились росы. Руки свои, приподнявши, Так Бадгисатву спросили. Долго ли был ты бездомным и разлученным семьей? Долго ли порваны были узы любови, Что держит, как прорывает порою, Цепи окованный слон? Мудрости лик твои исполнен, Он просветлен безупречно. От ядовитого можешь ты отвратиться плода. В древнее время могучий. Царь лучезарно подобный передал царственность сыну, Бросил увядший венок. Но не такое с тобою, силы молодой ты исполнен. Все уж не вовлекся в любовь ты гордому сану царя. Воля твоя непреклонна, это мы явственно видим. Правый закон в ней вместится, как в надлежащий сосуд. Воля твоя закрепившись, мудрости будет ладею, Переплывет она море, жизни и смерти моря. Те, что лишь учатся просто, их испытуют и учат. Случай же твой особливый, ум твой, как воля, готов. То, что предпринял ты ныне, цепь изучений глубоких. Цель эта зрима тобою, ты не отступишь пред ней. Радостно слушал царевич эти слова увещания. На обращение это радостно он отвечал «Без предпочтения эти и без пристрастия речения я принимаю советы, и да свершатся они». Факел в ночи да взнесу я, вместе идя вероломным. Челн да пройдет через море, будь это так и сейчас. Но, сомневаясь, дерзаю высказать эти сомнения». Как победить, вопрошаю, старость, болезни и смерть? Арадарама, услышав, что вопрошает царевич, Сутры и састры напомнил, Путь ускользнуть изъяснил. Молвил. О юноше славный, столь высоко одаренный, Видный столь явно среди мудрых, Выслушай, что я скажу. Речь о скончании и смерти. Пять их. Природа, измена, старость, рождение и смерть. Пять этих свойств, надлежащих всем и всему в этом мире. Без недостатка природа и по себе без пятна. Переплетение природы в пять сочетание великих, пять составных в сочетании, власть восприятия дают. Власть восприятия – причина той мировой перемены. Форма и звук и порядок, вкус и касание — их пять. Это предметы суть чувства, что называются дхату. Руки и ноги — дороги, их же корнями зовут. Действие, путь пятикратный, пять их — корни для совершения. Око и ухо и тело, нос и язык — путь ума. Разума корень двоякий, он вещество и разумность. Узел природы — причина, знающий это есть я. Капела, риши, а также те, кто их путь соблюдает, душу в основе увидя, мудрую вольность нашли. Свойство постигнув рождение — Старости дряхлой и смерти, Силою мудрости зрящей верной сложили устой. То же, что в противоречии, Так говорят они, ложно, Страсти и невидение путы, Ход к воплощениям вновь. Кто о душе усомнился, Это чрезмерность сомнения. Не соблюдя развлечения, Вольности путь не найдешь. Грань восприятия сдвигая, Только запутаешь душу. К смуте неверие приводит, К разностям мыслей и дел. Цепь о душе размышлений Знаю и я постигаю, Я прихожу, ухожу я. Это суть путы души. Разные есть возмечтания. Так это или отрицание, Недостоверность такая. То, что зовут темнота. Есть и такие, что молвят, видимость, тождество с духом. Внешнее то же, что разум. Число орудий — душа. Здесь развлечение неточно Это зовут крючкотворством. Это суть вехи безумия. Это отметины лжи. Произношение молений и убивание жертвы, и очищение водою, и очищение огнем с целью конечной свободы – это плоды суть незнания. Суть достижения без средства – путь, где идя, не придешь. Соотношение множить – это прикованность к средству. Вещь для души брать основой – это неволе есть чувств. Восемь таких умозрений в смерти и рождения влекут нас. Пять состояний есть в мире, так недоумки твердят. Тьма, наряду с ней безумие и сумасшествие также, гневная страсть рядом с ними, робостью схваченный страх. Лик сумасшествия — похоть, из заблуждения — гневность, страсть из безумной ошибки. Сердце трепещет, в нем страх. Так недоумки глаголют, пять означают желаний, Корень же скорби великой, то, в чем рождение и смерть. Жизнь, что кипит пятерично, точка начальная вихря, Водоворот изначальный, явственно вижу, есть я. Силою этой причины и возникает повторность, Узел рождения и смерти связан и вяжется ей. Если мы правильно смотрим и в развлечении точны, четверократно возможность, чтоб из цепи ускользнуть. Мудрость и свет зажигая, борешься с мраком незнания. Делая свет очевидным, гонишь утайную тьму. Эти четыре постигнешь, можешь избегнуть рождения. Старости можешь не ведать, не проходить через смерть. Раз победили рождение, старость и смерть, Мы достигли места конечных свершений, Где невозбранный покой. Браманы эту основу, с чистой жизнью сливая, Много о ней говорили, миру желая добра. Это услышав царевич, Араду вновь вопрошает, «Молви!» Как средства зовутся? В чем невозбранный покой? Чистый в чем жизни и свойства? Должное время какое для совершения той жизни? Это, прошу, изъясни. С утром и с астром согласно, Арада молвил подробно. Раз обопрешься на мудрость, В этом и средство твое. Все ж я беседу продолжу. Прочь от толпы удаляясь, В мире живя, как отшельник, О подаянии прося, Твердо блюдя благолепность, В правом живя поведении, Мало желая и зная, Как воздержание принять. Все принимая, как пищу, Хочешь ли ты или не хочешь, В сутры и састры вникая, Мир тишины возлюбя явственно ведая свойства страха и жадных желаний, членами праве умело, ум в безглагольном смирив, ты содвигаешь печали, ты прикасаешься счастья. Первое это Дхиана, первый изведан восторг. Первый восторг получивший и просветление познавшее. Внутренним ты размышлением мысли единой служи. Сорваны путы безумия, ум лишь от мысли зависит. В небе, где Брама, за смертью, ты, просветленный, рожден. Средство свое применяя, дальше идешь в просветлении и во вторичном восторге, в небе абхасвара ты. Средство свое применяя, третий Дхианы доходишь. Новое примешь рождение. В небе субхакрисны ты. Этот восторг оставляя, Прямо в четвертый восходишь. Скорби и радости бросив, К вольности духом идешь. Здесь ты в четвертый, Дхиане. В небе ты в рихота фаля. Это обширное небо. Это вместительный плод. Все восходя в отвлечении. В мыслях, держа в нетелесность, в мудрости, шествуя дальше, бросишь четвертый восторг. Твердо продолжив искание, свергнув желание лика, в теле почувствуешь всюду вольность и с ней пустоту. То ощущение окрепнет, усовершенствуясь точно, и в пустоте развернется видение полный простор. Тишь изнутри получивши, я отпадает, как помысл. Жизнь в невещественном примешь, мнимость познав вещества. Твердость зерна раздробивши, стебель восходит зеленый. птицы умчится из клетки, мы из телесных границ. Выше, чем браман взнесенный, признаки тела отбросив. Все ж ты еще существуешь, мудрый, свободный вполне. Ты вопрошаешь о средствах, как ускользнуть в эту вольность. Раньше я молвил, узнает, если кто в вере глубок. Джаегисавья и Вридха, Джанака, мудрые риши, правда еще той дорогой освобождение нашли. Это услыша, царевич в духе те мысли проверил, и досягнув до влияния жизней, что были пред тем, снова продолжил беседу, так вопрошая и молвя. Цепь этих помыслов, мудрых мыслью своей я вобрал. То, что ты строишь, есть цельность. Эти основы глубокие и далеко досягают. В этом я нечто узнал. Знание, взяв за причину, Мы еще все не уцели, но, понимая природу, все разветвления ее, ты говоришь, мы свободны, вольности мы достигаем. В этом законе рождения новый закон есть в зерне. Душу, соделавши чистой, я возведя в очищение, ты говоришь мне, что в этом освобождении путь Если причину мы встретим с действием вместе, в слиянии этом возврат есть к рождению, к сложным препонам его. Всеми скрытый зародыш может огнем и водою, может землею и ветром, видимо, быть истреблен. Встретя же силой стечения благоприятность условий, он оживет без причины явной желанием влеком. Так же и те, что достигли той предположенной воли. В помысле «я» сохраняя мысль о живых существах. Все не достигли до цели, нет им конечной свободы. Прошлое тонко влияет, сердце в несчетности лет. Ты говоришь, что свобода от ограниченной жизни с нами, когда мы отбросим самую мысль в душе. «Как же распустишь веревки, душу связавшие прочно? Если ты свойствами связан, где же тут вольность тогда?» Гуна и гуни — два слова. Свойство, предмет — два понятия. Разные они в представлении, но по основе одно. «Если ты скажешь, что можешь свойства предмета отнявши, самый предмет не разрушить, это же вовсе не так?» Жар от огня ты отнимешь, нет и огня вместе с этим. Плоскость, отнявший у тела, где же и тело тогда? Свойство есть плоскость. Содвинешь самый предмет исчезает. Гуна поверхность предмета, гуни без гуны не быть. Освобождение это, речи, которым была здесь, не достигает свободы, тело как прежде в цепях. Также же еще говоришь ты, чистое знание есть вольность. Если есть чистое знание, значит и знающий есть. Если есть знающий, как же освободиться он может от единичного знаю и от отдельного я? Если без личности знания, значит тогда познающим может чурбан быть и камень тем, кто совершает конец. Что мне здесь Арада молвил, Сердце не сделало сытым, Мудрости нет здесь вселенской, Лучшего должен искать. Путь свой направил он кудре, Я была снова в беседе. Мысль и не мысль обсудили, Топь безысходной была. Если возможность возврата Не устранить от живого, Освобождения нет здесь, В цепи повторно звено. Удру царевич оставил, к поискам путь свой направил, в Гаию пришел на гору, где умершвляется плоть. Было там место, чье имя — Пыточный лес Уравильва. Пять там подвижников — Бхикшу, раньше сошлись до него. Как этих пять он увидел, чувства свои обуздавших в роще подвижничеств точных, путь совершающих свой. Мирных, спокойных, довольных над Найранджаной рекою Место близ них Бадгисатва выбрал и в мысли вступил. Ведая, сколь он упорно сердцем искал избавления, Пхикшу ему предложили ряд преклоненных услуг. Знаки внимания приявшие, истово занял он место, Как человек, что намерен в благоговении прибыть. К средствам прилежно прибег он для избежания болезни. Путь, чтобы старости минуть, Путь, чтобы смерть победить. Сердце свое обратил он на умершевление плоти, На воздержание от страсти мысли о пище отверг. Пост соблюдал он, какого не соблюсти человеку. Был в безглагольной он мысли, Шесть продолжал так годов. По конопляному только зернышку ел каждодневно. Тело его исхудало, тонкий и бледный он стал. Все он искал пресечения необозримого моря. Думал все глубже. Как можно смерть и рождение стереть? Мудрости сеть расчленяя, делая путь совершенным, все же он в этом не видел освобождения еще. Духом был волен, а телом легок, воздушно утончен. Имя его восияло, славой он был вознесен. В нежной лазури, означась, серп новолуний так светит. Кумуда, цвет сокровенный, так изливает свой дух. Был господин того места, дочери, девы-царевны. Обе пришли, чтоб увидеть этот измученный лик. Он был иссохший и тонкий, словно увядшая ветка. Круг шестилетия свершился, точка замкнула тот круг. Муку рождения и смерти он созерцал неотступно. Здесь не увидел он средства вызвать взнесенный восторг. Путь умерщвления плоти не был и средством тем прежним. Там он, под деревом Джамбу, Час вознесенный узнал. Это он думал есть верный путь К просветлению восторга. Это дорога иная, неумершвленная плоть. Должен искать я скорее силы и мощи телесной, Должен напитком и яством члены свои освежить. Этим достигши довольства, Разуму дам отдохнуть я. Если мой разум в покое, Влад, я безгласный вступлю. Лад призовет восхищение. Взвеян вижу я правду. Силу постигши закона, этим распутаю все. Так, в совершенном покое, Старость и смерть устраню я. Пищую жизнь подкрепивши, Светлый закон я свершу. Тщательно это продумав, В водах реки он купался. Выйти хотел, и не мог он, столь истощенным он был. Ветку к нему наклонивши, дух тут помог, небожитель. Ветки рукой он коснулся, из Найранджаны исшел. Этой порою близ рощи, главный пастух находился. Старшая дочь его также, Нандою, звалась она. Дева-один, обратясь к ней, рек. Бодгисатва в той роще, с благоговейным даянием, Тотчас предстань перед ним. С радостью Нанда-баллада к месту тому устремилась Из халцидонов браслеты млели на нежных руках. Снежились те халцидоны, платье на ней голубело, Спорили эти оттенки, как в пузыре водяном. С сердцем простым и невинным, Шла она быстрой стопою, пред Бодгисаттвой склонилась, Рис благовонный неся. Чистый тот дар предложила, и не отверг Бодгисаттва. Тотчас вкусил, для нее же тотчас награда была. Только поел, освежился, бодхи принять стал способен. Члены его воссияли, сила еще возросла. Сотни потоков, сливаясь, так устремляются в море. В яркости так пребывает первая четверть луны. Это пять бхикшу, увидя, были объяты смущением, подозревая, что в сердце жар у него ослабел. И пятерых оставляя, был он один, как пошел он к дереву доброго знака, к древу счастливой судьбы. Там. Подразвесистым бодхи мог довершить он искание. Мог он достичь просветления в цельной его полноте. Шел он по ровному месту, нежные травы сгибались. Поступью львиною шел он, и содрогалась земля. И, пробудившись при этом, радостью был Кальянага двинут, глаза открывая свету, воскликнул он так. Воное время, когда я видел, как Будды приходят, землетрясение было, знамение тоже теперь. Доблести Муни столь мощны, так их величество грозно, что и земля не способна выдержать их на себе. Вот отчего в средоточии долгие гулы проходят, в мире, как солнце восходит, ярким он блеском залит. Голубоватые птицы мчатся, их вижу пять сотен, кружатся в лете направо, пересекая простор, льет освежающий ветер, ласковость кротких дыханий. Все эти дивные знаки те же, что в прежние дни. Знамения буд миновавших, вижу я в том, неоспорно, что Бадгисатва достигнет мудрости высшей венца. Вон от того человека, Он от козца получает чистые гибкие травы, Их возле древа простер. Выпрямясь, там он садится, Ноги скрестил под собою. Их небрежно кладет он, В теле он весь закреплен. Лик его твердый и четкий, Как у небесного наги, И не покинет он место, Замысел не довершив. Так Каля-Нага промолвил, Слово свое в подтверждение. Были небесные наги, Радости полны живой. Сдвинули веяние ветра, Только тихонько он веял. Стебли травы не дрожали, Были недвижные листы. Звери смотрели безгласно, Взор их исполнен был чудо. Это все знамения были, Что просветление придет.